Глава 7. Маленький старикашка с улицы Ларош-Фуко. Молодой человек. Париж-Кале. Дувр. Лондон. Товарищи красной звезды. Тоби номер 2. По телефону. Доказательство невиновности. Прошла неделя. К Ридону допускали только доктора, его друга, на которого можно было вполне положиться. О состоянии здоровья репортера общество ничего не знало. В журналах не было ни бюллетеней, ни сообщений. Известно было только, что он, вопреки ожиданию, еще жив, но что жизнь его висит на волоске. Непроницаемая таинственность окружала некогда веселый павильон, всегда оживавший от шумного и частого посещения друзей и знакомых репортера. На девятый день в 8 часов утра из павильона вышел маленький старичок в очках, седою бородой, закутанный в темный широкий шарф. Очевидно, он вошел к больному рано утром, когда никто не мог его видеть. У него, вероятно, были для этого важные мотивы. Впрочем, дом был обширен, так что носильщики, слуги, жильцы постоянно сновали взад и вперед, и старик мог пройти совершенно незамеченным. Он бодрым еще шагом дошел по улице Ларош-Фуко до улицы Святого Лазаря и очутился на Троицкой площади. Здесь он остановился, выбрал одну из карет, двигавшихся по Антенскому шоссе, и сделал кучеру знак «Остановиться». Но прежде чем сесть в карету, старик довольно долго вел переговоры с кучером, который сначала казался удивленным, а потом выразил свое согласие и даже улыбнулся, получив золотую монету. Седок устроился в карете, и она покатилась крупной рысью по Антенскому шоссе, завернула на улицу Лафаэта, и дальше с быстротой у поезда домчалась до улицы Тревис. Там скопление экипажей на какой-то момент задержало ее. Дверца открылась, и старичок вылез. После этого кучер, сейчас же, не поворачивая головы, уехал. Но со стариком, с почти белой бородой и расслабленной походкой произошло чудесное превращение. Теперь это был молодой человек с бледным лицом и отважным видом. Одет он был в клетчатый костюм с узким воротником, заколотым булавкой в виде подковы и очень походил манерой держаться на жокея. На вид ему можно было дать 22-23 года. Быстрым взглядом он окинул шоссе увидел свою карету и быстро двинулся к станции Монталон. Здесь он выбрал кучера, заплатил ему, открыл дверцу кареты, проскользнул через внутренность последней, вышел через вторую дверцу и спокойно пошел за вереницей экипажей, в то время как кучер мчался вперед. Наконец эта странная личность, нуждавшаяся в таких предосторожностях, села в третью карету, сказав кучеру «на северный вокзал». Спустя несколько минут неизвестный входил на вокзал, взяв билет первого класса до Шанталии. Он занял место в купе, где осталось еще свободное место. Забрался в угол и казался заснувшим. Между тем, как проницательный взгляд его внимательно следил за всем. В Шантали трое пассажиров сошли, но наш молодой человек продолжал спать. В Лонжо сошли еще трое пассажиров. он, добавив контролёру 26 франков, 45 сантимов, продолжал путь в Кале, где, по-видимому, намеревался выйти. В Кале Приморском учутился он в 12 часов 15 минут. У пристани уже разводил пары пакет-бот, выбрасывавший густые клубы чёрного дыма. Наш молодой человек, не колеблясь, взошёл на судно. Прошло 5 минут, раздались свистки, и вперёд! тронулся в Англию. Несколько оборотов финта, немножко боковой килевой качки и переезд совершён Ровно через 18 минут судно вошло в Дуврскую гавань. Поезд готовился отойти в Лондон. Таинственный незнакомец, проехавший по суше и по морю без всякого багажа, сел два сэндвича, выпил стакан вина и вскочил на лондонский поезд. Через час сорок пять минут поезд остановился на станции Чаринг-Кросс. Было четыре часа. Незнакомец взял Кэп, дал кучеру адрес и помчался по улицам Лондона. Как только что мчался по улицам Парижа. Кэп остановился перед старым домом на Боу-стрит. И путешественник смелым шагом перешел одну аллею. Пересек двор, вышел по другой аллее, поднялся на второй этаж Три раза постучал в дверь, вошел и, увидев служителя, спросил, принимает ли мистер Мельвель. Служитель встал, открыл дверь и привычным жестом пригласил посетителя войти. Тот вошел и увидел высокого плотного господина со сложением Геркулеса, с умным и симпатичным лицом, на котором блестели два серых глаза. Это был знаменитый Мельвель. Один из самых опытных сыщиков английской полиции. Несколько выдающихся процессов принесли ему известность и уважение во Франции. Обладая удивительной памятью, он знал всех мошенников Лондона, на которых наводил настоящий ужас. Два раза пытались его убить, но колоссальная сила и ловкость во всех движениях предохраняла его от смерти, О его смелости и хладнокровии рассказывали вещи, бросавшие в дрожь любителей, раздирающих душу драм и ужасных охот, в которых дичь – бандиты, а охотник – сыщик. Начальник поднялся навстречу вновь пришедшему, молча протянул ему руку и крепко по-английски пожал ее, так что тот не мог удержаться от легкого вскрика. «Больно?» – спросил он чистым французским языком – «Без всякого акцента. Легче. Ну и рука вас, мой дорогой Мельвель. Вы устали?» «Не так, чтобы слишком, но достаточно. Поспите два часа на моем диване. Когда мы будем беседовать?» «Вы голодны?» «Как волк. Сейчас поедим ленч особенный. Я вас ждал и позаботился об этом. Дорогой Мельвель, вы замечательный друг. Ровно как и вы. Но знаете ли вы...» что вы настоящая щейка, как говорится у вас. М-ба, маленькая работа любителя. Наконец, ваши слова особенно льстят мне, и я чувствую себя счастливым, имея возможность брать уроки у такого учителя. Вы прекрасно пользуетесь ими. Получили мое письмо? Третьего дня. Как вы думаете, удалось вам вернуться незамеченным? Думаю, что да, так как я постарался запутать свой след. Хозяин встал с места... Свистнул в слуховую трубу, отдал через нее несколько приказаний и снова, садясь на место, прибавил. «Дом охраняется. Теперь будем говорить за столом, который уже накрыт». Незнакомец сел за стол, сделал несколько больших глотков вина и без обиняков сказал. «Известен вам некий Фрэнсис барнет лет сорока. Сильный, коренастый, с длинной бородой». «Одевается у барова портного на Оксфорд-стрит». «Именно. Ну, вам цены нет, Мельвель. Откуда вы это знаете?» «Это пустяки, мой друг». «Поразительно. Вы в таком доме, где ничему не удивляются». «Итак, вы знаете Фрэнсиса Барната?» «Да, еще бы. Это один из самых ужасных бандитов в Англии. Злодей, всегда ускользавший из моих рук». Я уже месяц не имел о нем известий. Правда, по моей милости, пребывание его в Англии сделалось довольно опасным. В течение этого месяца он жил во Франции. Дело в Мизон-Ла-Фиде. Я не сомневался в этом, читая о преступлении в ваших журналах. Красная звезда его эмблема, или лучше эмблема ассоциации. А, так это шайка? Называемая шайкой двух тысяч. Их две тысячи? «Нет. Название произошло от того, что они не берутся за дело, обещающее меньше двух тысяч фунтов стерлингов. Еще их называют, то есть они себя сами называют, «рыцари красной звезды». «О, как напыщено! Словно заглавие бульварного романа! А хорошо организованы эти рыцари!» «Ужасно!» — отвечал сыщик более серьезным тоном. Это сборище самых ужасных отбросов. Это люди чрезвычайно ловкие. Там встречаются инженеры, химики, врачи, клоуны, механики, ученые, отвергнутые обществом, объявившие ему ожесточенную войну. Бандиты второго сорта, отборные молодцы, исполняющие всю черновую работу. Им здорово достается от нас. К несчастью, главари ускользнули. «Некоторые из них переправились через пролив и работают на материке». «Да, это интересно. Похоже на самый остросюжетный роман». «Да», — подтвердил английский сыщик. «Летописи полиции и поставляют главным образом материал для подобных романов. Вы любители охотно познакомитесь с ними». «Но я должен записать то, что вы мне расскажете». «Не беспокойтесь. Я уже приказал одному из своих людей...» «Переписать для вас часть дел о Красной Звезде. «Вам останется только перевести ее, «а это не составит для вас труда, «так как вы владеете английским языком, как своим». «Вы удивительный человек, «успеваете подумать обо всем. «О, немного порядка в мыслях и поступках. «Это сущие пустяки. «К тому же я рад сделать приятное «такому джентльмену, как вы, «которого я глубоко уважаю. «Вы знаете, Мельвель, что высокое уважение и живая симпатия взаимна «Да, знаю, и очень счастлив», сказал англичанин, снова пожимая руку своего таинственного собеседника. «Но возвратимся к нашим баранам, напоминающим настоящих тигров. Находя, что действовать в метрополии трудно и опасно, один из них решил овладеть клондаиком, громадной сокровищницей золота». «Ага». Вот о чем извещал Фрэнсис Барнетт в письме, запечатанном красной звездой. «Вот видите». «Так он для этой цели хотел иметь 50 тысяч франков». «Да, две тысячи фунтов стерлингов. Минимальная цель этих негодяев. На всякий случай я послал двух моих агентов следить за ними и получая время от времени донесения из Франции. До сих пор они смогли сделать немного, так как не имели руководящей нити». «Однако я рассчитываю на них». В эту минуту зазвонил телефон. «Вы патрон». «А вы кто?» «Ваш агент Тоби, номер второй». «Где вы?» «В Париже». «Что имеете сообщить мне?» «Важные сведения об убийстве французского журналиста мистера Поля Ридона». «Очень хорошо, Тоби». Потом, обращаясь к своему таинственному компаньону, он прибавил. «Это очень интересно. Возьмите один из приемников и слушайте». Голос Тоби номер второй дрожал. «Мистер поль Ридон был убит Бобом Вильсоном, хорошо вам известным». «Да, ловкая рука, можно сказать, у этого проклятого Фрэнсиса Барнетта». Мистер Пол Ридон, извещая по телефону Версальский суд о своих успехах, говорил слишком громко. Так что слышно было по соседству. Там были Боб Фильсон или Фрэнсис Барнетт. Эти бандиты, несмотря что мистер Ридон знал слишком много, решили немедленно уничтожить его. Что и сделали. «Тоби, мой мальчик, очень хорошо, что вы напали на след. Получите четыре фунта награды». «Благодарю, патрон». «Что еще?» Поймав не дело, мы дежурили близ дома мистера Ридона в надежде, что убийца или один из его помощников бродит около. Известно, что убийцы как бы гипнотизируются своей жертвой, заставляющей их возвращаться на то место, где пролита кровь. «Вы рассуждаете логично, Тоби. Продолжайте, мой мальчик. Но не видали ни Боба Вильсона, ни Фрэнсиса Барнетта». «Как?» да Комиссар по юридическим делам должен был допросить мистера Поля Ридона и обратился за разрешением к своему начальству. Благодаря его званию суд позволил ему это сделать. Он вошел в спальню мистера Ридона и увидел, что постель пуста, остыла, мебель в беспорядке и это все. Репортер исчез. Его искали по всему дому в саду в других павильонах, ничего, пропал. Несмотря на свое британское хладнокровие, агент не мог удержаться от восклицания, донесшегося по телефону до ушей Тобби номер два. Компаньон же Мильвеля, до сих пор слушавший спокойно, расхохотался, так как будто это необъяснимое исчезновение репортера было самой смешной вещью в мире. «Вы смеетесь, патрон?» – вскричал Тобби номер два. Но сейчас же спохватился. «Да с вами кто-то есть!» «Да, надежный человек, перед которым вы можете говорить, я не стесняясь «Хорошо. Так мы с товарищем узнали, как я только что сказал, что мистер Поль был убит компаньоном Красной Звезды. Но у нас не было доказательств. Теперь же они в наших руках, так что в случае необходимости можно передать дело в суд». «Ага», — вскричал друг Мельвеля, — «это центральный пункт дела». Если у ваших людей, дорогой Мельвель, есть такое доказательство, то невиновность Леона Фортена очевидна. Я думаю, так же, как и вы. И ваше путешествие сюда может оказать действительно громадное влияние на это загадочное дело. Потом он прибавил в телефон. Мистер Тоби номер два. Да. Сейчас шесть часов. Согласны вы завтра в этот же час сообщить свои доказательства человеку, «объявившему подобно вам беспощадную войну товарищам Красной Звезды». «Да!» «Прекрасно. Ровно в шесть часов вы будете на улице Рош-Фуко у павильона исчезнувшего репортера. Позвоните и спросите Поля Редона. Вы увидите его во плоти, а не в качестве призрака, хотя у него теперь есть двойник». Глава 8. Опять маленький старикашка. Удивление. Воскресший из мертвых. Ужасная рана. Железная энергия. разоблачения топ-би-2. Слепок ног. Отождествление. Свет. Преступление в ботильоне. Как только начало бить 6 часов, у двери павильона, занимаемого Полем Роденом, остановились двое мужчин. Один прямой, немного тощий, с длинными зубами и маленькими белокурыми локонами, имел вид английского слуги. Другой, одетый по последней моде, молодой и интеллигентный, был джентльмен с ног до головы. Последний поглядывал на англичанина. Тот со своей стороны украдкой бросал на него нерешительный взгляд, нажимая на кнопку электрического звонка. Дверь тотчас же открылась, и на пороге появилась Экономка-журналиста: Господин Поллиридон дома? Спросил на чистейшем парижском жаргоне: "Джентльмен, мистер Поллиридон?" Переспросил по-английски слуга. "Потрудитесь войти", пригласила женщина, давая дорогу. Они вошли в спальню и увидели в ней низкого старичка, стоявшего спиной к камину, плешивого, с мутными глазами и дрожащими руками и ногами. Поллиридон Сказал он тонким, как у Щура, голосом. «Я!» «Ах!» — воскликнул озадаченный англичанин. «Вы смеетесь надо мной?» «Эй, голубчик, нельзя ли бесподобных шуток?» Воскликнул и джентльмен. Старичок быстро выпрямился и крикнул задыхающимся от смеха голосом. «Да, это я!» В тот же миг плащ упал, седой парик полетел прочь, такая же борода отстала от щек и подбородка. И в результате появился молодой, немного бледный человек с тонкими чертами лица. «Да, это я, Ридон. Не сомневайтесь в этом, дорогой прокурор. Я сам вчера телефонировал вам из Лондона в Версальский суд, назначив свидание здесь в шесть часов. Вы очень мило сделали, что не опоздали. Но вы все еще не узнаваемы». Вскричал пораженный чиновник А борода ваша настоящая борода Красивая шатеновая борода Так шальшая вам Сбрито совершенно Я пожертвовал ее на алтарь дружбы И затем чтобы сбить с толку своих недоброжелателей Удивительно, произнес судейский чиновник Пожимая ему руку Но как ваша рана, честное слово Мы вас собирались оплакивать Да, я знаю, благодарю Моя мнимая смерть принесла пользу. Мы сейчас поговорим об этом. А теперь, прежде всего, дорогой мой друг, имею удовольствие представить вам мистера Тобби-2, одного из самых тонких и ловких сыщиков Англии». Англичанин поклонился просто, но с достоинством. А Ридон прибавил. «Это с вами я вчера говорил по телефону у моего друга Мельвеля в Лондоне». «Да, сэр». «Садитесь, мистер Тобби». И вам, дорогой прокурор, предлагаю это кресло. Я чувствую себя разбитым этим непрерывным путешествием из Парижа в Лондон. И из Лондона в Париж. А потому прошу вас разрешения растянуться на этом шезлонге. Но, дорогой Моридон, скажите, что все сие значит? Эти переодевания, путешествия в скором поезде. Рана, затворничество, слухи о вашей смерти. Журналист распахнул свою рубашку. Снял повязку на груди и, показав ужасную рану, наполовину затянувшуюся прибавил. Человек, желавший своей смерти, напряг все свои силы при нанесении удара и мог рассчитывать на удачу. Я должен был скоро умереть. Но удар, нанесенный со страшной силой, пришелся по узлу моего шелкового галстука. Причем плотная ткань уменьшила его напряженность и заставила его скользнуть. Вследствие этого нож вместо того, чтобы пронзить мне грудь, только перерезал слой мускулов до самых ребер, на которых я остановился. И вы ходите с этим уже 30 часов. но ну и человек же вы. Человек, у которого есть цель. Впрочем, в первый момент я считал себя пораженным насмерть. И мысль распространить слухи о мнимой своей кончине в ближайшие дни пришла мне только после перевязки. Этим манером я хотел усыпить бдительность своих врагов и ускользнуть от них. Мно придумано. Но это ужасная рана. Она еще побаливает, хотя сегодня одиннадцатый день, и она на три четверти уже залечена. Доктор промыл ее, зашил, предупредив инфекцию, и благодаря его искусству процесс рубцевания прошел нормально, не вызвав температуры. Поразительно! Я не знаю, чему больше удивляться, вашему ли терпению или науке, совершившей подобные чудеса. Но скажите, друг мой, вы не подозреваете, кто ваш убийца? Вот мистер Тобби номер два, может быть, сообщит вам о нем. Да, сэр, я скажу вам всю правду. Мистер Тобби, мы с этим джентльменом владеем английским языком, как своим собственным, поэтому вам будет удобнее изъясняться по-английски». Хорошо, сэр. Но прежде, мистер Тобби, дайте мне свой адрес, чтобы в случае нужды я мог вас найти. Покинув павильон Генриха IV в Сен-Жермени, где я жил некоторое время в качестве джентльмена, я поступил в Гарсоны, парижского Вензор-отеля. В Сен-Жермени? Вы были в Сен-Жермени в момент совершения преступления? За неделю до него я видел Фрэнсиса барнета с Бобом Вильсоном. «Мы с товарищем следили за ними в течение нескольких дней. К сожалению, агенты французской полиции в решительную минуту помешали нам». При этом сообщении неожиданная мысль мелькнула в уме репортера. Он ударил себя по лбу и вскричал. «Но вы должны узнать эти ноги». «Какие ноги?» – спросил товарищ прокурора. которого поступки, слова и мысли его друга поражали своей неожиданностью и оригинальностью. Журналист подошел к двери своей туалетной комнаты, открыл ее, отыскал спрятанный под обоями маленький сундучок и вынул из него два отпечатка, сделанные в лесу на улице Святого Николая. «Вот, ноги, мистер Тобби, их можно зачернить для большего сходства с ботинками». «Лишнее, так как я чистил вчера утром в Винзор-отеле совершенно такую же обувь. Я сразу узнал форму ноги, ее длину необыкновенную даже для англичанина. Обтертый задок, маленькую выпуклость большого пальца левой ноги, указывающей на начало подагры. Поверьте совести честного человека, что эти ноги принадлежат Фрэнсису барнету одному из начальников красной звезды». «Но тогда, если он в отеле Винзор, нет ничего легче, как арестовать его!» Вскричал Поль Ридон. Он оставил отель вчера вечером. «Тысяча молний! Вот что значит играть несчастливо!» «Впрочем, мой товарищ должен за ним следить!» Этот быстрый обмен фразами был совершенно непонятен товарищу прокурора. Потому он с любопытством осведомился, что все это значит. «Помните, как я просил вас по телефону задержать корзину на станции Святого Лазаря?» Вместо ответа спросил его репортер. «Помню». Так эта корзина принадлежала негодяю. А вот изображение его ног. Эти отпечатки сделаны мною в саду дома, где совершено было преступление в мизон лафите Они остались под стеной ограды в том месте, где убийца перепрыгивал через цветник. «Мистер топпи признал их за отпечатки ног Фрэнсиса Барнета, английского бандита, начальника «Красной звезды». Вы слышите? «Красной звезды». «Подтверждаете вы все это, мистер Тобби?» «Да, даже под присягой». Живо заинтересованный чиновник начал теперь замечать свет, все более рассеивавший, потемки, окружавшие это трагическое и таинственное дело. Увидев свою ошибку, он, как умный и честный человек, Готов был исправить ее, как только получит все доказательства. Между тем Ридон продолжал. «Я передам вам все дело, врученное мне при отъезде из Лондона старшим агентом Мельвелем. Когда вы прочтете его, то будете совершенно убеждены. Тогда мы поговорим о Леоне Фортене». «Странно», — сказал тот полголоса, — «но продолжайте, друг мой, пожалуйста». Назначив мне вчера по телефону свидание, вы сообщили, что надеетесь узнать имя своего убийцы и предоставить доказательства того, что он виновник преступления. Я думаю, что мистер Тобби удовлетворил нас обоих. Не так ли, мистер Тобби? Да, сударь? Прекрасно, заявил тогда судья. Я буду вполне убежден, если этот убийца имеет какое-то отношение к «Красной звезде». Тобби-2 порылся в своих карманах и начал. «Вот, прежде всего нож, которым вы были поражены. Это прекрасный шеффелский клинок на буйволовой рукоятке, которого вырезаны инициалы «Б» и «В». А под ними маленькая красная звезда с пятью лучами». Поль Ридон взял оружие, попробовал острие пальцем. Провел им легонечко по нитке и сказал наполовину серьезно, наполовину смеясь. «Черт возьми, и колет и режет. Доказательство тому. Мое бедное поврежденное тело». «Это нож Боба Вилсона. Я взял его из собственного его кармана», — продолжал Тобби. «Впрочем, он ценен только благодаря инициалам, красной звезде и происхождению. А вот что более важно...» При последних словах агент вынул из внутреннего кармана своего пиджака конверт, в котором находился бледно-красный листок, исписанный буквами. Это лист из бивара находящегося в комнате, которую занимал Боб Вильсон в отеле Винзор. Я сам поменял бумагу бивара в надежде, что Боб Вильсон воспользуется ею как промокательной бумагой для своих писем и не ошибся. Вот, потрудитесь прочитать. Так как буквы на листке Бивара имели зеркальное изображение, агент поднес бумагу к зеркалу. Тогда товарищ прокурора и репортер смогли с большим трудом разобрать следующие три строки. Я покончил с Ридоном. Он знал слишком много. Человек из Мизон лафита окончательно погиб. Боб Вильсон. «Протестую», — сказал Ридон. «Я упрямый мертвец, да и мальчик еще жив». Тобби номер два продолжал своим спокойным голосом. «Это письмо Боба Вильсона. Впрочем, вот образец, потрудитесь сравнить, господа». Образец и строки Бювара имели такое сходство, что всякое сомнение отпало. Оба письма, несомненно, вышли из-под пера Боба Вильсона. Он убийца Ридона. Теперь прокурор был убежден. Если компаньоны красной звезды хотели умертвить репортера, то значит, как подтверждало и письмо, он знал слишком много. Убежденный в невинности Леона Фортена, он горячо взялся за розыск настоящих виновников преступления и потому сделался для них опасен. В этом не было никакого сомнения. Дрожащим от волнения голосом прокурор обратился к журналисту и его помощнику. «Ваша храбрость и изобретательность, дорогой Ридон», Вместе с терпением и находчивостью мистера Тобби помогут восторжествовать справедливости. Благодаря вам ошибка будет исправлена, а невиновный получит свободу и оправдание. Мне остается теперь только сообщить следователю все, что я сам узнал. Надеюсь, что вы не откажетесь мне помочь. — О, всеми силами! — отвечал журналист. — Вот документы, добытые английской полицией и доверенные мне Мельвелем. «Вы прочтите их. Это поразительно. А теперь нельзя ли мне свободно общаться с Фортеном, сделавшимся для меня еще дороже благодаря несчастью? Я хотел бы сообщить ему хорошее известия осушить слезы стариков-родителей. Я сейчас возвращаюсь в Версаль, увижу вашего друга и поведаю ему всю историю. Благодарю, дорогой друг, благодарю от всей души!» «Вы взволнованы. Отдохните до завтрашнего полудня». а затем приезжайте в Версальский суд. Не примену это сделать. И вы тоже, мистер Тоби. Да, сударь, по приказу своего начальника, старшего агента Мельвеля, я остаюсь с мистером редоном Я очень рад повиноваться его приказанию, и увидите, я буду вам полезен. Прежде всего, мне нужно взглянуть на негодяев, которым только мое отсутствие позволит приблизиться к вам. Потом, увидя с вами сыщика английской полиции, они поймут, что разоблачены. Тогда они быстро оставят Францию, где им будет слишком рискованно оставаться. «Это разумно, мистер Тоби. Располагайте же здесь. Вот комната вы у меня. Пейте, ешьте, а я ложусь в постель. До завтрашнего полудня, дорогой прокурор. Вот документы, возьмите их. Благодарю». «Прав я был, когда кричал вам «ловушка». «Да, вы были правы». И я благодарю вас от всего сердца, от имени правосудия, как его представитель. Ба, не стоит. Нет, стоит, так как вы оказали всем большую услугу, разъяснив нам печальное заблуждение. Это останется между нами, не так ли? Даю слово. Я и и не ждал от такого человека, как вы. Мы иногда ошибаемся, потому что ошибки свойственны людям, а мы люди. Но мы всегда действуем по совести и стараемся... Не приступить закона. До завтра». Прокурор уехал. Ридон пообедал с аппетитом, лег в постель и уснул, как убитый.